Глава шестнадцатая. Развод. Смерть Наполеона Шарля рассеяла мечты Наполеона о наследнике. Рождение Леона уничтожило сомнение в возможности иметь потомство. Любовь к госпоже Валевской отодвинула его сердце на задний план образ Жозефины. После возвращения из Тильзита... Все идет к разводу, впервые император принимает мысль о последнем. Но какой длинный промежуток отделяет замысел от его осуществления? В других делах, делах ума, а не сердца, если решение принято, он не допускает никаких промедлений и идет к цели, не останавливаясь ни перед чем. Здесь же его ум взвесил все неудобства, создаваемые бесплодием Жозефины, Все выгоды развода и второго брака, но сердце его противится политическим замыслам, и в течение целых двух лет, от июля 1807 года до октября 1809 года, он колеблется, то решается, то снова отступает, и эту странность в нем нельзя объяснить никакими политическими соображениями, она определяется исключительно чувством любви для того чтобы Наполеон решился порвать с женщиной, которой его привязывали десятилетняя привычка, сильная страсть, даже тщеславие, женщины, которую он любил настолько, что призвал ее разделить с ним трон, необходимо было, чтобы соединяющая их связь постепенно нить за нитью истерлась и порвалась, и чтобы развод стал не только выгоден но и неизбежен. Сразу он не мог примириться с мыслью принести в жертву свою подругу, и когда он бывает готов уже сдаться, он начинает видеть в ней еще больше достоинств, потому что считает себя виноватым перед ней. Она этого не перенесет, она умрет от этого. Подчас он приходит к мысли — что его собственная судьба зависит от нее и от ее звезды. Но не пустое суеверие останавливает его. Даже не забота о том, что станут думать старые товарищи по оружию, армия и народ, если через два года после коронации он отвергнет жену, которую помазал на царство. Он не считается с общественным мнением, он слушает только свое сердце и отступает. Видя его колебания, некоторые из наиболее приближенных к нему, например, Фуше, задумывают ускорить развязку и хотят посредством ловких инсинаций толкнуть Жозефину взять на себя инициативу и принести себя в жертву. Наполеон не может отрицать, что это чрезмерное усердие внушено, пожалуй, планами, которые он сам задумал и о которых дал окружающим повод догадываться. Но чем меньше решимости он чувствует в себе, тем раздражительнее он становится, он сердится, резко осуждает Фушет, третирует его так, как не третировал раньше ни одного человека, каково бы ни было его положение. Как один из его министров задумал произвести на него давление и заставить его сдаться? И этот министр, этот изворотливый полицейский, позволяет себе вмешиваться в его интимную жизнь, совать свою гнусную рожу в его супружескую комнату? Жозефина пользуется его кратковременным негодованием, и умело направляемая Лейраном, который на этот раз по тем или иным соображениям хочет помешать, Фуша идет с прямым вопросом к Наполеону, но тот не осмеливается признаться в своих планах, колеблется, отступает, дает снова забрать себя в руки. На некоторое время приходит конец списком пригодных для брака принцесс, составляемых по альманахам, конфиденциальным сведениям, получаемым от заграничных агентов, под подбираемым портретом. Наполеон снова сходится с женой и еще ближе, чем прежде, как показывает его частые ночные визиты к ней. Он сжимает ее в своих объятиях, он плачет, он клянется ей в глубокой привязанности. Тщетно атакуют его снова и думают, что удалось убедить его. У него с новой силой пробуждается его прежнее чувство к жене. И теперь уже она сама, пользуясь выгодами своего положения, ставит вопрос о разводе. Она прямо заявляет ему, что если он прикажет, она подчинится. но он Должен приказать. У него же нет сил приказать. Чтобы укрепить свою власть, чтобы поставить прочно свою династию, чтобы обеспечить в пределах человеческого предвидения бессмертие своего творения, человек с железным сердцем должен устранить со своего пути женщину, но он не может этого сделать. Верен ли он, Ей в те периоды, когда чувствует себя снова влюбленным в нее. Нет, в его чувстве к жене верность совершенно ни при чем. В его любви всецело господствует память о прошлом, жалость, признательность, нежность, страсть в ней — лишь отголосок прошлого. И когда Наполеону попадаются под руку женщины более молодые и красивые, он способен желать их и брать, причем его чувство к Жозефине нисколько не умаляется. Пребывание в Париже и Фонтенбло с августа по октябрь 1807 года — время наибольшего успеха для госпожи Гадзани. Но и госпожа Гадзани в это время тоже не единственная. Чисто физическое наслаждение, которое она способна была доставлять и которому ее необыкновенная красота придавала особый интерес, не могла бы привязать к ней Наполеона на целых два месяца. Фонтенбло думает, что он готов влюбиться в госпожу де Б, Муж, который состоит в весьма отдаленном родстве с Багарне, чему и обязан своим местом при дворе, это одна из самых хорошеньких придворных женщин. При гигантском росте пять футов, шесть дюймов. Она блещет пышно распустившейся красотой. Ей всего двадцать восемь лет. Некоторые находят даже, что для такого огромного роста голова ее слишком мала, и что черты лица кажутся детскими. Но те, которые говорят так, не видели ее одетой шахматной королевой в кадриле на балу морискальки. При этом она не глупа. Без всяких средств и без всяких предрассудков. Император видит ее за завтраками на охоте, которые она никогда не пропускает, и замечает ее. Он велит сказать ей об этом и даже, говорят, пишет ей. Ее квартира находится в самом нижнем этаже замка, выходит в сад Дианы и очень удобно для вечерних визитов. Проникать туда можно через окно, в амбразуре которого высокая ступенька грозит неосторожным посетителям шумным падением, но дама гостеприимна и умеет облегчить доступ к себе. Все сходит ей с рук, и муж, старый и наивнейший человек, только потирает руки. «Моя жена, — говорит он однажды в салоне, — изумительная изобретательная женщина, — мы не богаты». Но благодаря ее способностям кажется богатыми. Это настоящее сокровище. Работает она столь усердно, что делает его камергером при одном из королей братьев императора и бароном империи, дабы самой быть баронессой. Но роман с Наполеоном, существовании которого многие сомневались, так хорошо хранился секрет, не имел продолжения после путешествия в Фонтенбло, и мужу пришлось перестать радоваться. Испытывал он и другие разочарования. Госпожа Де Бе поссорилась со своей принцессой из-за одного блестящего офицера. Она была вычеркнута из придворных списков и вынуждена поселиться в своем имении. Офицер же отправился в Испанию, где был тяжело ранен. По возвращении оттуда он выздоровел, она развелась с мужем, и они повенчались. Возможно, что как раз в этот момент Наполеон находится в связи с другой дамой, состоявшей при принцессе Полине, с некой госпожой Дематис. Непонятно было, что могло ему нравиться в ней. Она, рассказывает один современник, маленького роста, блондинка, кругла как шар и несколько менее свежа, чем роза. Это была, рассказывает другой маленькая, довольно полная блондинка, в которой я не видел ничего особенного, и я никогда не мог понять этого чувства. Она прожила очень долго, и, глядя на нее, на ее завитой белокурый парик, на ее голову, слишком большую для ее тела, хотя и последнее было очень толстым и с трудом двигалось на очень коротких ногах, казалось непонятным что в ней было увлекательного, и как могла она прийтись по вкусу императору. Но она имела письменные доказательства этого и не упускала случая показывать их. Но, вернувшись к супружескому ложу, хотя и предаваясь временами развлечениям, позволив воспоминаниям увлечь, растрогать и взволновать себя император, Не изменил своего решения, не отказался от мысли, которая постоянно преследует и тревожит его, на которую его вечно наталкивают его советчики, а еще усерднее последних — его собственное честолюбие и его собственный рассудок. Ввиду будущего развода он уезжает в Италию в конце 1807 года. Жозефину очень беспокоит вопрос о том, что будет с ее сыном если она окажется отвергнутой. Правда, еще в 1805 году Наполеон сделал Евгения вице-королем Италии. В 1806 году, когда он женил его на принцессе Августе, он дал ему титул сына Франции. Но обещания, данные им, не были еще окончательно утверждены в законодательном порядке, и обеспечение за Евгением и его потомством наследственных прав на королевский престол покоится все еще на чисто словесных заявлениях. Он желает в этом пункте успокоить одновременно и свою жену, и баварский дом, а заодно выяснить, какой именно брак был бы для него приличнее. Он жалел, что не женился на вице-королеве Августе, слывшей первой красавице в придворных кругах. Но, может быть, сестра Августы, принцесса Шарлотта, будет для него подходящей женой. Имея это в виду, он вызывает в Милан короля, королеву и принцессу Баварских, но потом он соображает, что нельзя же ему сделаться Шурином своего же зятя. Кроме того, молодая девушка нравится ему меньше, чем он ожидал. Он возвращается к плану брачного союза внутри своей же семьи. Разве не подросла уже и не стала невестой Лолот, которую он пять лет не видел и которую водил когда-то за руку по своим консульским салонам? Это дочь от первого брака Люсьена с Катериной Буайек, которую Наполеон любил как сестру, несмотря на то, что она была дочерью хозяев маленькой гостиницы в Сен-Максимен в департаменте ВАР, и когда вступила в семью, не умела даже подписать свою фамилию. Лалот уехала из Франции с отцом и мачехой, но ей нет и пятнадцати лет. Воспоминания раннего детства еще могут пробудиться в ней. Император очень привязан к своей семье, к братьям. Он всю жизнь только и делает, что прощает им их прогрешения, а примирение с Люсьеном кажется ему делом первостепенной важности. Он увлекается мыслью основать свое потомство на крови своего собственного рода и вывести свою династию, так сказать, из самого себя. Впрочем, если разница лет действительно слишком велика, Если молодой девушке этот проект внушит отвращение, если он сам раздумает, то он сможет посадить Лолот вместо своего трона на какой-либо другой европейский трон, который он таким образом бонапортизирует. На трон Испании, например. Для его планов на будущее эта девушка, его крови единственная, уже годная для брака, может оказаться вообще полезной. Он выписывает ее в Париж, помещает у своей матери для наблюдения за нею, но Лолот недолго живет здесь. Она очень забавляет своего отца письмами о придворной жизни, по-видимому, совершенно не подозревая, что ее письма просматриваются. Наполеон убеждается, что ему ничего не поделать с дочерью Люсьена, и отсылает ее обратно в Италию. Она не нашла там королевской короны, но зато нашла свадебный венец. В 1815 году она вышла замуж за принца Габриэлли и умерла только в 1865 году. Путешествие в Италию тоже не дало результатов в матримониальных проектах, тем не менее Фушени успокоился и продолжал распространять и раздувать слухи о разводе. Но чтобы заставить императора решиться, все необходимое для брака должно быть налицо. Между тем, брак на русской княжне – дело далекого будущего. С Баварией все кончено, в Австрии в данный момент искать нечего, у нее нет невест. Брак внутри семьи в запасе, но от семьи Люсьена можно всего ожидать. И крупные затруднения здесь неизбежны. Надо, следовательно, ждать. Наполеон это и делает после своего возвращения в течение трех месяцев, которые проводит в Париже. Сердце его занято целиком госпожой Валевской, недавно прибывшей из Польши. Мысль его занята множеством всяких дел, особенно испанскими, с которыми он желает покончить до того, как возобновить с русским императором Александром беседу, начатую в Тильзите. Мысль о разводе — Возникает у него только приступами. Более чем когда-либо неспособный на что-нибудь решиться, особенно объявить свою волю, хотя теперь и толерант толкает его на это, постоянно взволнованный, больной от раздражения, испытывая жестокие желудочные схватки, он в один из таких дней привлекает к себе свою жену, уже одетую для придворного приема, плачет над ней и над самим собою, жалуется, что не может ее покинуть. Нет, он не может. Словно сама судьба связала его с ней, словно есть у нее какой-то талисман любви. Хотя он и говорит иногда, что она уже старая и безобразна, но во время пребывания в Мараке он играет с ней как настоящий влюбленный. Кажется, что у него нет никаких забот о будущем, никакой задней мысли о разрыве, когда на прогулке перед всем экскортом он ловит Жозефину по пляжу и толкает ее в воду, в комнату любви, громко смеясь при этом. Или вдруг такая фантазия. Однажды Жозефина в торопях потеряла свои ботинки. Он взял их, бросил в сторону и заставил ее войти в карету разутой, чтобы увидеть, почувствовать ее ноги, которые он так любит. В такие моменты в нем пробуждается не только физическое, но и духовное влечение к ней. Никогда Жозефина не была так находчива, как во время этого путешествия в Байонну. Никогда она так не ухаживала за ним, не выказывала ему столько утонченного внимания. Как заслуженно находит он ее на своем месте умной, ловкой, необыкновенно тактичной, при странной встрече с повелителями Испании, которые им приходится выдержать. Как потом, во время триумфального путешествия по южным и западным провинциям, когда было так невыносимо жарко, что приходилось ехать ночью, чтобы хоть немного освежиться, когда каждая остановка отмечалась однообразными, одинаково малоинтересными празднествами, приемами и бесконечными представлениями, когда он сам почувствовал уже усталость от всех этих аварий, Она была всегда на ногах. Всегда готова к выходу, несмотря на мигрени и на недомогание, всегда точна и пунктуальна, всегда с приветливой улыбкой на губах. Каждому она умела сказать лестное для него слово, умела трогательным и привлекательным жестом снять с себя и предложить женщине или девушке какую-нибудь из драгоценных вещей, которыми заранее с этой целью украшала себя. Умела любое банальное и официальное подношение превратить в личный интимный подарок. Как она умела делать вид, что интересуется вещами и людьми, семьями, детьми, и всем тем, что особенно льстит матерям. Она кажется рожденной для того, чтобы дополнять его, чтобы сочетать свою приветливую женственность с его властным могуществом, чтобы увлекать сердца в то время, когда он воспоминает умы. И тем не менее... Хотя он больше, чем кто-либо, испытывал на себе обаяние Жозефина в течение этих четырех месяцев, когда он жил только с ней и позволил себе лишь мимолетную неверность с мадемуазель Гильебо, тем не менее, по возвращении мысли о разводе... Вновь овладевает им и не подлежит никакому сомнению, что эта мысль играла важную роль в поездке в Эрфурт, чтобы тонкими намеками внушить Александру, что он готов предложить свой трон одной из русских великих княжон, Он везет с собой Талиирана. Но Талиран, вместо того, чтобы служить своему повелителю, бессовестно изменяет ему. Он доставляет русскому императору средства отклонить предложение Наполеона, закладывает основы для новой коалиции против Франции и подготовляет войну 1809 года. После Эрфурта Наполеону приходится мчаться в Париж и потом на испанскую границу. Он успокаивается на полуслове полуобещаний Александра и воображает, что, когда будет покончено с испанским мятежом, брак с русской княжной станет очень простым делом. Но это не мятеж. Это восстание. Он думал, что для полного торжества ему понадобится здесь два месяца, между тем и за три месяца он не достигает ничего, кроме нескольких бесплодных побед. А затем заговоры в Париже. В его собственной семье надежда на его смерть, Австрия во всеоружии оружие готовящаяся к наступлению, восстание народов, подготовляемые в Германии великими герцогами, он покидает Бенавента, галопом, пришпоривая лошадь, проносится через станции, мчится словно паш. Он проводит в Париже только три месяца, чтобы разоблачить того или иного изменника, привести в порядок дела, собрать армию и двинуть ее на Дунай, а затем снова в путь, потому что Австрия уже начала нападение, эрцгерцог Карл вторгся на территорию конфедерации. Но когда после этого головокружительного похода, который длился без перерыва семнадцать месяцев, он останавливается в Шонбруне и обдумывает свое положение. Неизбежная необходимость развода становится ему вновь ясна. Дело не только в том, чтобы обеспечить во что бы то ни стало престолонаследие, хотя если у него родится сын, что ему тогда до происков Мюрата и Каролины? Кроме того, важно, чтобы во время его отсутствия в Париже оставался его представитель, вокруг которого объединялись бы его друзья в случае, например, высадки англичан или рейлистского восстания. В это время с ним рядом нет Жозефина, чтобы волновать его воспоминаниями о былой любви, трогать сердце думой об их общей судьбе, пугать воображение мыслью о расторжении их слившихся воедино жизней, о возможном тогда закате его звезды. Другая женщина, такая же внимательная, гораздо более кроткая и сдержанная, гораздо более молодая и красивая, и в то же время плодовитая, Скоротает с ним время, тихое и нежное, давая ему к тому же уверенность в будущем отцовстве. Если он еще мог сомневаться в себе в случае с Элеонорой, то здесь никаких сомнений, потому что он знает, какую огромную жертву принесла ему эта женщина в Варшаве, он знает, какую жизнь она вела эти два года, он сам приготовил ей тюрьму в Шонбруне и запер ее в ней так, как хотел. Таким образом, конец колебания покончено с борьбой, которая целых два года занимала его мысль и терзала сердце, борьбой с самим собою, когда и дни, и ночи были отравлены мучительной боязнью разрыва, когда раньше, чем решиться на жертву, он исчерпал все комбинации, какие только мог придумать его изобретательный ум, усыновление побочного ребенка симуляции беременности, даже возврат к одному из сыновей Гортензии, он все обдумал, все перебрал, был готов на все, но на деле одно только практично, одно только может дать прочную основу империи. Он это чувствует, он это понимает. И чтобы избавить себя от волнений, а особенно чтобы избавить от них свою жену, Чтобы не начать снова колебаться, он из Шонбруна отдает приказ архитектору Фонтембло наглухо отделить апартаменты императрицы от его апартаментов. И когда Жозефина приезжает, опоздав первый раз, он отказывается принять ее и сидит, запершись с министром. Никаких частных разговоров, никакой возможности объясниться. Между собой и ею он постоянно нарочно ставит посторонних людей. Посредникам, приближенным намеки, наиболее близким откровенное признание. Для последней схватки после того, как он безуспешно пытался втянуть в дело Гортензию, он вызывает из Италии Евгения, и когда ему становится известно, что последний в пути, Он сам начинает в Париже решительный разговор, в котором считает своим долгом возвестить Жозефине принятое им решение. Она ждет этого. Ждет не только с 1807 года, но всегда, все время. Значит, он разразился, этот удар, защищаясь от которого она пускала в ход всю свою ловкость. Ужас, предчувствия которого отравил всю ее жизнь. Значит, наступил момент развода который угрожал ей еще при возвращении из Египта, навязчивая мысль, о котором возвращалась снова и снова, и при провозглашении пожизненного консульства, и при установлении империи каждый раз, когда счастье, казалось, осыпало ее своими милостями. Но на этот раз нечего делать, никакой лазейки, никакого средства. Она пускает все-таки в ход обмороки и слезы, без всякой надежды снова владеть им, только для того, чтобы извлечь наибольшие выгоды из положения, в которое попал. Она желает прочно устроить сына, желает, чтобы было исполнено то, что ей обещано для него. Что же касается ее самой, то прежде всего и особенно она не желает уезжать из Парижа. Затем она желает, чтобы были уплачены ее долги. Потом, чтобы за ней сохранили ранг и прерогативы императрицы. Потом еще, чтобы у нее были деньги, много денег. И она получает все, чего желает. Елисейский дворец, как городскую резиденцию, Мальмезон, как летнюю, Наварский замок для охоты, три миллиона в год, тот же почет, каким пользовалась раньше, титул, гербы, охрану, эскорт, весь внешний декором царствующей императрицы, особое место в государстве, место в высшей степени странное, пожалуй, единственное в своем роде, не имеющее себе примера, если не восходить к эпохам Рима и Виза. Но деньги, дворцы, титулы — все это ничто для него. Он дает больше, свои слезы. Он дает дни глубокой скорби, проводимые в Трианоне за игрой. Он, который никогда не играет, он дает свои непрестанные заботы о жене то и дело гоняя во весь карьер мальмезон пажей, шталмейстеров, камергеров высших офицеров, чтобы иметь всегда свежие новости о каждом часе, каждом мгновении, которое она проводит без него. И как встревоженный любовник, как самый верный и самый нежный любовник, он пишет письмо за письмом, заставляет всех окружающих ездить к ней с визитами, желает знать до мельчайших подробностей, как живет отвергнутая им жена. Нет такой любезности, нет такой милости, которых он не оказал бы ей, чувствуя себя виноватым перед ней. Он желал бы, чтобы и она приняла решение, подчинилась свершившемуся, с достоинством приняла свое новое положение, сняла с него тяжесть сознания, что она несчастна благодаря ему. И, тем не менее, когда он является в Мальмезон, чтобы... Повидать ее и постараться утешить, он даже не входит в ее покой, старается все время держаться на виду у всех, потому что хочет, чтобы и Жозефина, и все знали, что между ними все кончено навсегда. И тщательно избегая давать кому-либо повод думать, что та, которая вчера была его женой, состоит теперь при нем любовницей, он выказывает ей этим новый знак своего уважения. И потом, кто знает, может быть, он и сам все еще не уверен в своих чувствах. В таком случае он проявляет к ней не только уважение. Он показывает этим, какой живой и глубокой, и крепкой, способной пережить все, даже молодость и красоту, была и осталась его любовь, зародившаяся тринадцать лет назад, такая страстная в начале, Такая непоколебимая, несмотря на случайные измены, самая властная и самая слепая, какую испытывал когда-либо человек.